16. Некоторые люди мало говорят о братстве, но много для него делают. Но есть и такие, у которых братство не сходит с языка, но предательство также близко.